Часть 2. Контратака. Глава восьмая. Крючки, грузила и лески. Выдержки из дневника Артемиса Фаула. Диск номер два. Данные зашифрованы. Сегодня с отца снимали мерки для ножного протеза. При этом Артемис Фаул старший все время шутил, словно заказывал не новый протез, а новый костюм на Графтон-стрит. Должен признаться, хорошее настроение отца было заразительно. Мне дозволили поприсутствовать при этой процедуре. Я сидел в углу палаты и наслаждался обществом отца. Многое действительно изменилось. В прошлом добиться с отцом встречи было практически невозможно. Он редко с кем-либо встречался, а если и соглашался на какую-нибудь встречу, то строго ограничивал ее по времени. Ворваться в кабинет Фаула, не имея на то веских причин, считалось непозволительной вольностью. Однако сейчас я чувствовал. что он рад моему присутствию, и это было приятное ощущение. Мой отец всегда любил делиться своими мыслями, но теперь он больше говорил о жизни, нежели о финансах, тогда как в прежние времена мы чаще обсуждали котировки акций, опубликованные в последнем номере Financial Times. «Посмотри-ка, Артемис», — отмечал он, — «упали цены на все, кроме золота, а все потому, что этого драгоценного металла людям не хватает, и так будет всегда». Покупай золото, мой мальчик, и храни свои сбережения исключительно в золоте. Раньше я с жадностью внимал тем жемчужинам мудрости, которыми делился со мной отец, но теперь подобные мысли перестали быть мне близки. Как-то раз я сидел на больничной койке отца, а он тем временем заново учился ходить, и совершенно случайно, сам не пойму как, я заснул. Проснувшись, я обнаружил, что отец стоит рядом, и задумчиво смотрит на меня. «Я хочу кое-что сказать тебе, Арти». Я молча кивнул, не зная, что и ожидать. Понимаешь, будучи в плену, я очень много думал о жизни. Ведь я растрачивал ее впустую, посвятив все свое существование накоплению богатств и совершенно забыв о своей семье, о своих близких и родных. Человеку представляется не так много шансов изменить свою жизнь. Очень редко нам дается возможность поступить правильно. Иначе говоря, стать героем. Так вот, теперь я собираюсь посвятить всего себя именно этой борьбе. Я не слышал, чтобы прежде мой отец говорил о чем-либо подобном. Но что стало причиной таких разительных перемен? Он сам или эта магия волшебного народца так повлияла на него? А может и то, и другое вместе? Раньше я считал подобную борьбу пустой тратой времени и сил. Мир невозможно изменить, думал я. Взгляд его был напряженным, моего отца переполняли новые чувства. Но теперь все иначе. Теперь у меня другая цель в жизни. Я исправлюсь и стану героем, каковым и надлежит быть настоящему отцу. Он сел рядом со мной на койку. А что чувствуешь ты, Арти? Согласен ли ты пройти со мной этот путь? Согласен ли ты попытаться стать героем, когда придет время? Я ничего не смог ему ответить. Я не знал ответа тогда и не знаю его до сих пор. Родовое поместье Фаулов В своем кабинете Артемис сел на пол в позе лотоса, который научил его дворецки, и погрузился в медитацию. Периодически он высказывал вслух ту или иную идею, пришедшую ему на ум, а цифровой диктофон, реагирующий на голос, прилежно записывал все его мысли. Так прошло два часа. Дворецкие Джульетта прекрасно знали, что когда Артемис Фаул придумывает очередной план, его ни в коем случае нельзя отвлекать. Это время было священным. Артемис обладал способностью представить гипотетическую ситуацию во всех ее деталях и рассчитать все возможные исходы. Составляя очередной план действий, он будто бы грезил наяву, и тут мог помешать даже малейший шум. Наконец Артемис устал и нодовольный покинул кабинет. В руках он держал три компакт-диска. «Я хочу, чтобы вы изучили эти файлы», — сказал он. «В них подробно расписаны ваши дальнейшие действия. Запомни все, информацию уничтожьте». Элфи покрутил в руках свой диск. «Компакт-диски, как оригинально. У нас тоже такие есть, в музеях». «В кабинете установлено несколько терминалов», — продолжил Артемис. «Можете использовать любой терминал». Дворецкий единственный остался с пустыми руками. «А как же я, сэр?» – удивленно спросил он. Прежде чем ответить, Артемис выждал, пока они не останутся наедине. «Я должен передать тебе инструкции устно», – наконец сказал он. «Не имею права рисковать. Жеребкин сможет извлечь их из компьютера». Дворецкий тяжело вздохнул и устало опустился в кожаное кресло у камина. «Я ведь не лечу с вами, верно, сэр?» Артемис присел на подлокотник. «Нет, старый друг». «Но я хочу поручить тебе крайне важное задание». «Прошу вас, сэр», — сказал Дворецкий. «Кризис среднего возраста я давным-давно пережил. Не стоит придумывать мне задание, чтобы доказать, что я еще нужен вам». «Вот тут ты, Дворецкий, абсолютно не прав. Задание действительно крайне важное. Оно связано с тем, что очень скоро наша память будет существенно отредактирована. И мы сами согласились на это». Я не могу помешать волшебному народцу стереть нашу память, а потому должен устроить все так, чтобы немного погодя воспоминания вернулись к нам. Жребкинс как-то оговорился, что память может восстановиться, но для этого нужен достаточно сильный стимул. Дворецкий попытался устроиться в кресле поудобнее и невольно поморщился. Грудь все еще беспокоила его, что, впрочем, было неудивительно. Он воскрес из мертвых меньше двух дней назад. Есть какие-нибудь мысли, сэр? Мы должны как-то перехитрить Жеребкинса. Но сделать это будет непросто, ведь Жеребкинс постарается предусмотреть все. А если попробовать электронную почту? Скроем информацию на почтовом сервере. Я пошлю письмо на наш адрес, но почту пока скачивать не буду. Зато потом, при первой же проверке почты, нас будет ждать приятный сюрприз. Артемис передал телохранителю сложенный лист бумаги. Мы наверняка будем загипнотизированы и подвергнуты допросу. В прошлом нам удалось нейтрализовать гипнотические чары при помощи зеркальных очков. Но тут там очки не помогут. Значит, нужно придумать нечто иное. Вот твои инструкции». Дворецкий внимательно изучил план. «Это можно устроить. У меня есть один знакомый в Лимерике. Лучше человека для подобного задания нам не найти». «Превосходно», — сказал Артемис. «После этого ты должен записать на диск все, что мы знаем о волшебном народце. Сбрось туда все документы, видео, схемы, буквально все, и не забудь записать мой дневник. В нем подробно описано все, случившееся с нами». «И где я должен спрятать этот диск?» – спросил телохранитель. Артемис снял с груди монету волшебного народца. «Кажется, сейчас выпускают записываемые диски такого размера, верно?» Дворецкий опустил монету в карман пиджака. «Ну, если и не выпускают, то под наш заказ сделают», — уверил он. Ужин готовил дворецкий, Ничего экстравагантного. Вегетарианские фаршированные блинчики, ризотто с грибами и крем-брюле на десерт. Мульч заказал ведро нарезанных червей и жуков, сваренных в дождевой воде и винегрет из мха. «Все изучили файлы», — спросил Артемис, когда группа расположилась в библиотеке. «Да», — ответила Эльфи. Но мне показалось, что в них не хватает некоторых ключевых моментов. Никто не знает план целиком. Каждому известно только то, что касается его одного. Мне показалось, так будет безопаснее. У нас есть перечисленное мной оборудование. Элфи высыпала на ковер содержимое своего ранца. Полный комплект офицера корпуса особого назначения, включая маскировочную фольгу, микрофоны, миниатюрные видеокамеры и аптечку для оказания первой помощи. «Кроме того, после осады у нас еще остались два полицейских шлема и три бластера», — добавил дворецкий. «И, конечно, лабораторный образец всевидящего ока». Артемис передал мульчу радиотелефон. «Отлично. Пора начинать». «Шпиль Спиро». Йон Спиро сидел в своем роскошном кабинете и мрачно созерцал стоящее перед ним на столе всевидящее око. «Многие считают, что таким, как он, быть легко». Как же плохо разбираются в жизни эти людишки. Чем больше у тебя денег, тем больше давления, под которым ты находишься. Только в этом здании на спире работали 800 человек. И все они требовали ежегодного пересмотра зарплаты, покрытия медицинского обслуживания, бесплатных детских садов, регулярных обеденных перерывов, двойной оплаты за сверхурочный и даже процент в акциях предприятия. Представьте себе! Иногда Спиро тосковал по тем временам, когда слишком назойливого работника можно было просто вышвырнуть из окна и решить проблему. А сейчас человек, пока летел до земли, успевал позвонить своему адвокату. Но это так называемое око могло оказаться ответом на его молитвы. Шансом, который выпадает один раз за всю жизнь, главным призом. Если ему удастся заставить эту игрушку работать, сам Господь будет обращаться с ним как с равным. Правда-правда. И все спутники мира перейдут под его контроль. Он, Йон Спиру, будет контролировать шпионские спутники, военные лазеры, системы связи и, самое главное, телевизионные станции. Он станет властелином всей планеты. Из приемной позвонила секретарша. «Сэр, вас хочет видеть, мистер Олван». Спиру ударил по кнопке переговорного устройства. «Окей, Марлин, пусть войдет. Очень надеюсь, что вид у него сейчас прижалкий». Вошедший в двойные двери Олван Действительно имел жалкий вид. Впрочем, в кабинете Йона Спира трудно было выглядеть иначе. Тут даже двери, ведущие из приемной, были подобраны специально, чтобы человек почувствовал себя ничтожной козявкой. Их сняли с затонувшего Титаника, по специальному заказу Спира. Типичный поступок человека, обезумевшего от власти и богатства. В Лондоне Арно Олван лишился большей части своей самоуверенности. Хотя крайне трудно выглядеть высокомерным, когда твое лицо сплошь покрыто синяками – А во рту, кроме дёсен ничего нет. Увидев его ввалившиеся щеки, Спир поморщился. Но «Ну из скольких зубов ты лишился, осведомился он. Олван осторожно дотронулся пальцем до своей челюсти. Всех! Штоматолог сказал, что даже корни раздроблены. Так тебе и надо, Олван, равнодушно заметил Спиру. И что мне теперь с тобой делать? Я подал Артемиса тебе на тарелочке, а ты облажался. «Расскажи-ка поподробнее, как все было. Только не вешай лапшу про всякие там землетрясения. Мне нужна правда, и ничего, кроме правды». Олван стер ладонью струйку слюны, вытекшую из уголка рта. «Я сам ничего не понял. Что-то вжар Не знаю, что. Какая-то звуковая граната. Но у меня есть хорошие новости. Дворецкий отбыл на тот швед. Я вшадил пулю ему прямо в сердце». «После такого не выживают!» «Все, хватит, замолчи!» воскликнул спиру. «От твоей речи у меня же разболелась голова. Чем быстрее ты вставишь новые зубы, тем лучше. Дешны должны зажить уже сегодня! Я, кажется, приказал тебе заткнуться!» «Ижвини, бож, Ты поставил меня в крайне неловкое положение, Арно. Из-за твоей некомпетентности я вынужден был прибегнуть к услугам команды Антонелли. Но Карло... Далеко не глупая девчушка, и она может решить, что Антонелли заслуживают процента в деле. Это будет стоить мне миллиардов. Арно изо всех сил старался выглядеть виноватым и раскаявшимся. «И не смотри на меня как щенок, Олван. Меня этим не разжалобишь. Если Антонелли меня кинут, ты не только зубов лишишься». Арно решил сменить тему разговора. «Шер, а ваши ученые уже расставили этот приборщик работать?» «Нет». ответил Спиру, поигрывая с золотым браслетом. Фаул все-таки не дурак. Он встроил в око какой-то код вечности или что-то на вроде. Этот идиот Пирсон только болтать языком умеет, а чертова коробка наоборот, молчит как проклятая. Именно в этот драматический момент из микродинамиков ока раздался голос. «Мистер Спиро?» – произнес кубик. «Вас вызывает Ирландия. Вы меня слышите, мистер Спиро?» Такого человека, как Йон Спира, было нелегко напугать. Еще не сняли фильм ужасов, который вынудил бы его подпрыгнуть в кресле. Но раздавшийся из ока голос едва не заставил Йона Спиро сигануть в окно. Качество передачи было невероятным. Если закрыть глаза, можно было поклясться, что говоривший человек стоит прямо перед тобой. «Бош, может мне ответить?» «Я же велел тебе заткнуться. Кроме того, я понятия не имею, куда в эту штуковинку нужно говорить». «Все хорошо, мистер Спиро. Я прекрасно вас слышу», – заверил голос. И «Ничего не надо делать. Вы Просто говорите». Спира заметил, что на экранчике ока появился цифровой частотометр, реагирующий на каждое произнесенное слово. «Ладно, значит, мы можем пообщаться. Но кто ты такой? И как ты заставил этот черт в коробку работать?» «Меня зовут Муч Подкопайли, мистер Спиро. Я обезьяна из команды Карлы Фразети. Не знаю, о какой коробке вы говорите». но у меня в руке обычная телефонная трубка. А кто набрал номер? Ну, какой-то мелкий пацан, которого я держу за шиворот. Я убедил его, что мне очень нужно переговорить с вами. А как ты узнал, что нужно говорить именно со мной? Кто назвал тебе мое имя? Пацан же и назвал. Он выложил мне все как на духу, когда увидел, что я сделал с Железным Человеком. Спиро вздохнул. Железный Человек был выведен из строя. Карлов Розете точно сдерет с него процент за это дельце. «А что ты сделал с Железным Человеком?» «Ничего страшного, но больше он не будет тыкать в детей стволом пистолета!» «Почему то решил вывести из строя своего напарника, Подкопали. Некоторое время из кубика не доносилось ни звука. Видимо, Муч подкопали раздумывал, с чего бы начать свой рассказ. «Э, «Все произошло следующим образом, мистер Спиру. Нам приказали переправить пацана в Соединенные Штаты». Но макосин сбрендил и принялся размахивать пистолетом. Я решил, что так поступать нельзя, и остановил его. Пришлось нападать ему как следует. А пацан испугался и выложил мне все на чистоту. И вот я сейчас разговариваю с вами». Спира потер ладони. «Ты поступил правильно, подкопали. Тебя ждет премия. Я прослежу лично. И Спасибо, мистер Спиро. Очень рад вам услужить». «Этот фаул рядом?» «Ага, тутоньки». Немного бледноват, но цел и невредим. Дай-ка мне с ним поговорить, радостно приказал Спиру. Депрессии его как не бывало. Спира это я. Артемис старался говорить сухо, однако в голосе мальчишки явно звучала дрожь. Спира сгреб пальцами воздух, словно это была худенькая шейка Артемиса. Куда же подевалась твоя уверенность, а, щенок? Я же предупреждал, у тебя кишка тонка для такой работы. А вот меня совесть не беспокоит. «Если я не получу то, чего мне нужно, муч мигом отправить тебя к праотцам. Мы понимаем друг друга?» «Да, я хорошо вас понимаю, мистер Спиро». «Окей», — ухмыльнулся Спира и сунул в рот огромную кубинскую сигару. Курить ему запретили врачи, поэтому сигару он теперь жевал. «Ну, я тебя слушаю. Как заставить эту ерундовину работать?» Голос Артемиса задрожал еще сильнее. «Все не так просто, мистер Спиро». Око закодировано очень сложным кодом, поэтому он так и называется – код вечности. С расстояния я могу использовать только базовые функции – телефон, э -про проигрыватель М3-файлов и так далее. Но для того, чтобы нейтрализовать код и полностью подчинить себе око, э прибор должен стоять прямо передо мной. Если бы око было здесь, в Ирландии…» Спиро в ярости выплюнул сигару. «Можешь не продолжать, фаул. Ты что, считаешь меня настолько тупым?» Думаешь, я повезу бесценную технологию обратно в Европу? Забудь. Если ты отключишь свой код, то сделаешь это здесь, в шпиле Йона Спиро. Но мои инструменты — моя лаборатория. У меня есть инструменты. И лаборатория. Лучшая в мире. Ты приедешь ко мне. Да, как скажете, сэр. Уже лучше, пацан, как скажу. Итак, сейчас ты сделаешь вот что. «Быстренько заправишь свой самолётик. Я знаю, папа купил тебе такую игрушку. И также быстренько пролетишь в аэропорт О'Хейра. а там тебя будет ждать вертолёт. Полагаю, выбора у меня нет? Вот именно, сынок, выбора у тебя нет. Сделай всё правильно, и, возможно, я тебя отпущу». «Эй, подкопали, ты всё слышал?» «Не пропустил ни слова, мистер Спиру. «Отлично, я рассчитываю на тебя. Привези сюда этого пацана». «Считайте, что это уже сделано». Линия отключилась. Спиро довольно захихикал. «Ну что ж, такое событие нужно отпраздновать», сказал он, нажимая кнопку переговорного устройства. «Марлин, принеси ко мне кофе. Но только не это твоё пойло с низким содержанием кофеина. Я хочу настоящий, крепкий кофе». «Но мистер Спиро, врачи...» спир выждал пару секунд, чтобы секретарша поняла, с кем она только что попыталась спорить. «Прошу прощения, сэр. Сейчас принесу, сэр». «Вот видишь, Олван, все закончится удачно, несмотря на твою некомпетентность. Пацан пролетит туда, куда я сказал». «Да, шэр, вы лучше всех, шер! Спир расхохотался. «Заткнись, клоун, ты говоришь прямо как то утка из мультика». «Да, шэр, мне и Шамаму очень смешно». Шпира облизал губы, предвкушая, как будет наслаждаться кофе. Для признанного гения этот мальчик слишком доверчив. Сделай все правильно, и, возможно, я тебя отпущу. Ха, он заглотил крючок, грузило и леску. Олван тоже расплылся в довольной улыбке. Зрелище было ужасным. Да, мистер Шпира, крючок, грузило и леску. Родовое поместье Фаулов. Артемис повесил трубку. Лицо его было пунцовым. Ни разу в жизни с ним так не разговаривали. «Ну, что скажете?» Осведомился он. «Кажется, он заглотил приманку», ответил Дворецкий. И «Вместе с Грючком, Грузилом и Леской», добавил Мульч. «У тебя есть свой самолет? А кухня в нем имеется?» Дворецкий отвез всех в аэропорт Дублина на Бентли. На этом его участие в данной операции заканчивалось. Элфи и Мульч прятались на заднем сидении. За темными стеклами машины они были в безопасности. Брат и сестра Дворецки Джульетта повязала на шее розовый платок и накрасилась любимыми тенями с блестками. Сидели впереди в почти одинаковых костюмах от Армани. Сходство между братом и сестрой было очевидным. Одинаковые тонкие носы, одинаковые полные губы, одинаковые глаза, постоянно стреляющие по сторонам. Всегда на стороже, ничто не ускользнет от их внимания. «Обычное оружие тебе не потребуется», – инструктировал Дворецкий. «Используй бластер. Отличная штука». «Перезарядки не требует, бьет на любое расстояние. К тому же мощность можно регулировать. Свои бластеры я отдал Элфи». «Все поняла, дом». Дворецкий повернул к аэропорту. «Дом. Как долго меня так не называли? Работа телохранителя становится твоей второй натурой, а о личной жизни практически забываешь. Ты действительно хочешь так жить?» Джульетта заплела волосы в толстую косу, на самый кончик которой было надето декоративное кольцо из нефрита. Красивая безделушка и смертельно опасная. А где еще, кроме Ринга, мне разрешат швыряться людьми? Работа телохранителя меня устраивает, по крайней мере, на данный момент. Дворецкий чуть понизил голос. Но ты, конечно, понимаешь, что Артемис не может быть твоим патроном, ведь это явное нарушение протокола. Он уже знает твое настоящее имя, да и, честно говоря, по-моему, ты ему не безразлична. Джульетта похлопала нефритовым кольцом по ладони. «Не загадывай на будущее», – задумчиво произнесла она. «Пока что в телохранитель меня никто не принял. Мадам Кони нравится мой стиль». «Неудивительно», – откликнулся Дворецкий, показывая на кольцо. «Кто тебе этому научил?» «Сама придумала. Небольшой сюрприз для тех, кто недооценивает женщин». Дворецкий крутанул руль и направил машину к летному полю. «Джульетта, послушай меня», – сказал он, снимая одну руку с руля и касаясь пальцев сестры. «Спира очень опасен». «Посмотри, что случилось со мной. Причем я ведь был лучшим из лучших. Скромность тут ни при чем, это признавали все. И если бы эта миссия не была столь важной как для нас, для людей, так и для волшебного народца, я ни за что бы в жизни не отпустил бы тебя на это задание». Джульетта погладила брата по щеке. «Я буду осторожна», — уверила она. Покинув машину, они сразу нырнули в галерею аэропорта. Невидимая Элфи неслышно парила над толпами путешествующих по делам бизнесменов, и отправляющихся на отдых туристов. Мульч предусмотрительно смазался своим супер-кремом от загара, запах которого мог сбить с ног любого человека, имевшего неосторожность подойти к гному слишком близко. Дворецкий тронул Артемиса за плечо. «Все будет в порядке, сэр». «Честно говоря, не знаю», — покачал головой Артемис. «Когда тебя нет рядом, я чувствую себя так, словно мне чего-то не хватает, как будто мне отрезали руку». «Джульетта позаботится о вас, сэр». Стиль у нее несколько непривычный, но она все-таки настоящий дворецкий. «Всего одна операция, старый друг. А после этого мне уже не будут нужны никакие телохранители». «Жаль, что Элфи не может пустить в ухо гипнотические чары и заставить Спиру привести нам Ока». «Это не получится», — согласился Артемис. «Даже если бы нам удалось связаться с ним по видеотелефону, для того чтобы загипнотизировать такую сильную личность, как Спиру, нужен непосредственный контакт. «Я не имею права рисковать. Спиры нужно устранить. Даже если Элфи унесет его в какую-нибудь далекую страну и начисто сотрет ему память, он все равно будет представлять опасность. Не для нас, так для кого-то еще». «А как насчет разработанного вами плана?» – спросил дворецкий. «Судя по тому, что вы мне сообщили, он достаточно сложен. Вы уверены, что его возможно осуществить?» Артемис игриво подмигнулся своему своему слуге, демонстрируя необычное легкомыслие. «Абсолютно уверен», — улыбнулся он. «Можешь мне поверить, я ведь гений». Джульетта ловко вела маленький самолетик над Атлантикой. Элфи сидела в кресле второго пилота и рассматривала приборы. «Приятная птичка», — заметила она. «Неплохая машинка», — согласилась Джульетта, включая автопилот. «Но все равно, куда нам тягаться с вашими волшебными кораблями?» «Напротив, полицию нижних уровней не интересует комфорт», — сказала Элфи. В служебном шаттле даже червью вонючки не повернуться. «Наверное, и пахнет в ваших шаттлах, как и во всех полицейских автомобилях. Так, будто этот самый червяк-вонючка совсем недавно там побывал». «Угадала», — подтвердила Элфи, рассматривая пилота. «Знаешь, а за эти два года ты сильно повзрослела. В прошлый раз, когда мы встречались, ты была совсем девчонкой». Джульетта улыбнулась. «За два года многое может произойти. Большую часть времени я боролась с волосатыми большими мужчинами». Ты бы видела нашу борьбу. Двое накачанных гномов ломают друг друга в камере невесомости. Не слишком приятное зрелище. Я пришлю тебе видеодиск. Нехорошо обещать то, что все равно не сделаешь. И тут Элфи вдруг поняла свою ошибку. Она совсем забыла, что по окончании операции у Артемиса дворецкие Джульетты сотрут память. Ты права, сказала она. Это очень нехорошо. А в пассажирском салоне самолета Мульч вспоминал свои славные прошлые деньки. И Артемис!» — откликнул он, набивая рот икрой. «А помнишь, как я своими газами из дворецки чуть весь дух не выбил?» Артемис даже не улыбнулся. Он думал о своем. «Помню, мульч!» — откликнулся он. «Ты был палкой в колесе этой практически идеально спланированной операции. И, честно говоря, это произошло случайно. Я просто нервничал. Даже не заметил, что дворецкий подкрадывается ко мне сзади. Очень славная смерть была бы. Погибнуть не от руки гнома, От его попы. «А помнишь, как я спас тебе жизнь в лабораториях Кобой? Если бы не я, сидеть бы тебе сейчас в гоблинской тишине. И без меня вообще никуда». Артемис взял высокий хрустальный бокал и глотнул минеральной воды. «Наверное, ты прав. Сам не понимаю, и как я выживал до встречи с тобой?» Из кабинки пилота вынурнула Элфи. «Артемис», — сказала она, — «пора заняться тобой. Посадка через 30 минут». «Хорошая мысль». Эльфи высыпала содержимое сумки на стол. Итак, что нам может понадобиться? Микрофон на горло и видеокамера в глаз. Капитан спецкорпуса вытащила из кучи нечто похожее на круглый лейкопластырь, сняла предохранительный слой и приклеила кружок к горлу Артемиса. Микрофон мгновенно приобрел цвет кожи. «Латекс с памятью», — пояснила Элфи, — «почти невидимый». Заметит разве что заползший на твою шею муравей. Рентгеновские лучи на этот латекс не реагируют. так что микрофон вряд ли обнаружит, А между тем, эта миниатюрная штучка способна уловить любые звуки в радиусе 10 метров и передать их на специальный микрочип в моем шлеме. К сожалению, наушник мы тебе установить не сможем, он слишком заметен. В общем, мы тебя будем слышать, а ты нас нет. Артемис заглотнул, чтобы привыкнуть к присутствию микрофона на Адамовом яблоке. А камера? Сейчас займемся ей. Элфи достал из баночки с жидкостью контактную линзу. «Просто чудо! Высокое разрешение, цифровое качество, несколько фильтров, улучшающих изображение, а также возможность увеличить картинку и просматривать его в инфракрасном спектре!» Мульч тем временем обсасывал куриную ножку. «Ты сейчас совсем как Жеребкинс!» – заметил он. Артемис пожал плечами. «Возможно, это линза и чудо техники, но она коричневого цвета. Разумеется, у меня ведь глаза карие. Я очень рад это слышать, Элфи, но у меня, как тебе известно, глаза голубые». «Твою камеру нельзя использовать». «Не смотри на меня так, юноша. Ведь это ты у нас гений. Вот и придумай что-нибудь». «Я не могу отправиться туда с разноцветными глазами. Спиро сразу насторожится». «Что ж ты не подумал об этом, когда медитировал? Сейчас уже слишком поздно что-либо менять». Артемис растерянно почесал переносицу. «Да, ты права», — согласился он. «Ведь это я отвечаю за разработку операции. Думать моя обязанность, а не твоя». Элфи подозрительно уставилась на него. «Ты что, пытаешься меня оскорбить?» Осведомилась она. Муч выпрыгнул косточку в стоявшую рядом урну. «Должен признаться, Арти, — хмыкнул он, — что-то мне вдруг стало не по себе. Если на начальном этапе операции возникают такие трудности, что тогда будет дальше? Надеюсь, ты действительно так умен, как утверждаешь». «Я никому и никогда не говорю, насколько я умен на самом деле. Не хочу пугать людей». «Хорошо». Я рискну и вставлю эту линзу. Если повезет, Спира не заметит, что цвет одного моего глаза внезапно поменялся. Ну а если заметит, я что-нибудь придумаю. Элфи прилепила камеру на кончик пальца и аккуратно приложила ее к зрачку Артемиса. Это твое решение, Артемис, сказала она. Мне остается только надеяться, что в лице Спиру ты не встретишь равного себе противника. Одиннадцать часов утра. Аэропорт Охейр, Чикаго. Спиро ждал их в личном ангаре. Хозяин Майкро-Чипса был одет в неизменный белый костюм, поверх которого было накинуто пальто с меховым воротником. Галогенные лампы освещали посадочную полосу, потоки воздуха от работающего винта вертолета яростно трепали пол и пальто. Все как в кино. «Не хватает только музыки», – подумал Артемис, спускаясь по трапу. В соответствии с инструкциями, мульч мгновенно вошел в роль гангстера. «Шевели конечностями, пацан!» Очень убедительно прорычал он. «Не заставляй мистера Спиру ждать!» Артемис уже собирался огрызнуться, но вовремя вспомнил, что по сценарию должен играть роль испуганного мальчика. Это будет непросто. Покорность всегда давалась Артемису Фаулу нелегко. «Я сказал, шевелись!» — повторил гном и сопроводил свои слова сильным толчком. Артемис споткнулся и преодолел последние ступеньки чуть ли не по воздуху. Соскочив с трапа, он едва не столкнулся с ухмыляющимся Арно Олваном. Ухмылочка была еще та. Выбитые зубы заменили на изготовленный на заказ фарфоровый протез, а кончики зубов по желанию клиента были специально заострены. Телохранитель теперь походил на гибрид акулы и человека. Олван заметил слегка ошеломленный взгляд Артемиса. «Нравится, да? И это не единственный комплект. У второго зубы все плоские». Знаешь, как удобно дробить кости? Издевательская улыбка едва не расплылась по лицу Артемиса, но он вовремя вспомнил отведенную ему роль и невероятным усилием воли заставил свои губы дрожать. Он не раз видел, как начинают вести себя люди в присутствии дворецки и постарался сейчас выглядеть точно так же. Однако на спиру его игра не произвела должного впечатления. Неплохо притворяешься, сынок, но извини, я не верю. что великий Артемис Фаул способен так легко потерять самообладание? Арна, проверь самолет». Олван коротко кивнул и нырнул в люк. Джульетта, переодевшаяся в форму стюардессы, поправляла чехлы на креслах. Несмотря на отличную физическую подготовку, она с трудом перемещалась на высоких каблуках. «А где же пилот?» Олван растерянно закрутил головой, полностью оправдывая свою фамилию, только с буквой «Б» в самом начале. «Самолетом управлял сам мистер Фаул», — ответила Джульетта. «Он летает с одиннадцати лет». «Правда? А это законно?» Джульетта изо всех сил старалась выглядеть наивной дурочкой. «Не знаю, законно ли это, мистер. Я просто разношу напитки». Обаятельнейший мистер Арно Олван что-то буркнул под нос и принялся осматривать салон. Наконец он решил поверить стюардессе. И поступил правильно, потому что в противном случае развитие событий могло быть несколько иным. Во-первых, Джульетта не выдержала бы и поколотила его невритовым кольцом. А во-вторых, невидимая Элфи, лежавшая на багажной полке, уже собиралась было парализовать Олвана из нейтрины 2000. Конечно, Элфи могла бы навести на телохранителя гипнотические чары, но уж очень ей хотелось поквитаться с этим Олваном за дворецки. «Тут только дуростью Ордесса! проорал Олван, высовываясь из люка. Спира воспринял эту информацию весьма равнодушно. «А я вот так не думаю». улыбнулся он. «Его друзья наверняка где-то рядом». «Можешь мне не верить, подкопай ли, но вряд ли Артемис Фаул испугался бы такого тупицу, как ты. Он здесь только потому, что сам захотел здесь очутиться». Слова Спиро вовсе не удивили Артемиса. То, что американец подозревал его во всем, было совершенно естественно. «Все куда проще, мистер Спиро», — ответил он. «Я здесь потому, что этот человек пообещал перемолоть мне голову своими челюстями». если я не полечу с ним. Иначе что бы я тут делал? Вам мое всевидящее око не включить, а я всегда могу собрать себе еще одно. Да-да, конечно, так я тебе и поверил, презрительно фыркнул Спиру. Не знаю, какие у тебя были причины, но позволь мне сказать вот что. Ты откусил больше, чем мог проживать, решив прилететь сюда. Шпили Спира — лучшая в мире система безопасности. У нас есть такие приборы, которых нет даже у военных. «Как только за тобой закроются двери, тебе уже никто не сможет помочь. Никто не придет тебе на помощь. Понимаешь? Никто!» Артемис кивнул. Он все понимал. Но это вовсе не означало, что он соглашался с услышанным. У Йона Спира могли быть приборы, которых не было даже у военных. Но у Артемиса Фаула были приборы, которые вообще никогда не видел ни один человек. Вертолет корпорации быстро доставил их к центру города, прямо к шпилю Спиры. и приземлился на площадке, расположенной на крыше небоскреба. Артемис был знаком с основными принципами управления вертолетом и понимал, насколько сложно было летать в Чикаго, иначе называемом «городом ветров». «Ветер очень коварен на такой высоте», — заметил он небрежно. Элфи услышит его и запишет информацию в чип своего шлема. «И это вы мне говорите?» — поинтересовался пилот, перекрикивая шум винтов. «На самом верху скорость ветра достигает 60 миль в час!» «А в плохую погоду площадка раскачивается с амплитудой до десяти метров!» Спира громко застонал и кивнул Олвану. Арно хлопнул пилота по шлему. «Заткнись, идиот!» — выкрикнул Спиро. «Может, ты ему и планы нашего здания передашь?» Он повернулся к Артемису. «Кстати, Арти, полезная для тебя информация. Таких чертежей не существует. Если кто-нибудь надумает сунуться в мэрию, он, к своему огромному изумлению, обнаружит... что все чертежи таинственным образом исчезли оттуда, и единственный комплект хранится у меня, а в интернет планы моего шпиля никогда не выкладывались. Артемису это и так было известно. Он сам попытался найти чертежи шпиля в сети, хотя и не надеялся на положительный результат поисков. Вряд ли Спиры мог проявить такую беспечность. Они вылезли из Сикорски. Артемис внимательно осматривался по сторонам, фиксируя все и вся. В будущем это могло пригодиться. Дворецкий часто повторял, что даже самая незначительная на первый взгляд деталь, например, количество ступеней на лестнице, может сыграть решающую роль при планировании операции. С вертолетной площадки они спустились на лифте к дверям с кодовым замком. Спиро шагнул к пульту, и глаз Артемиса вдруг пронзила острая боль. Миниатюрная видеокамера дала четырехкратное увеличение. Несмотря на расстояние и темноту, Артемис без труда разглядел последовательность цифр. «Надеюсь, вы записали эту информацию?» Пробормотал он себя под нос. Микрофон на горле отозвался едва ощутимой вибрацией. Арно Олван присел на корточки, и его жуткие клыки оказались в каком-то сантиметре от носа Артемиса. «Ты с кем-то разговариваешь, а, пацан?» «Я? Но с кем, скажи на милость, я могу разговаривать?» «Если ты вдруг не заметил, мы находимся на высоте 80 с лишним этажей». Олван схватил юношу за лацканы и вздернул над лестничной площадкой. «А вдруг у тебя где-то спрятан микрофон? Откуда мне знать? Быть может, нас сейчас кто-то слушает? Но откуда у меня может взяться микрофон? Ваш низкорослый убийца не спускал с меня глаз на протяжении всего полета. Он даже в туалет ходил вместе со мной». Спиро громко откашлялся. «Эй, мистер бдительность, если этот парень упадет с крыши, можешь прыгнуть следом за ним». потому что он для меня ценнее целой армии телохранителей». Олван отпустил Артемиса. «Это пройдет, Фаул. Он не всегда будет ценить тебя так высоко», угрожающе прошептал он. «А когда твои акции упадут, я буду рядом». На лифте с зеркальными стенами они спустились на 85 этаж, где их ждал мистер Пирсон с двумя чрезвычайно мускулистыми помощниками. Ученостью от этих двух громил даже не пахло. На самом деле они скорее напоминали Ротвейлеров, которые научились ходить на задних лапах. Хотя, наверное, полезно иметь под рукой людей, которые, не задавая лишних вопросов, могут сломать что угодно и кого угодно. Спиры подозвал одного из громил. «Рекс, тебе известно, сколько берет Антонелли за потерю одного из своих работников?» Тот надолго задумался, безмолвно шевеля губами. «А, понял!» — наконец сообразил он. 20 штук за железного человека и 15 за обезьяну». «За мертвых?» «Мертвых или пока...» «Погатчика, ну, ну типа, когда ходить уже не можешь!» «Окей», — кивнул Спиру. «А теперь я хочу, чтобы ты и Чипс поехали к Карли Фразетти и сказали, что за ее команду я должен ей 35 штук. Завтра же утром я переведу деньги в ее банк на Каймановых островах». Мульч совершенно понятно сразу заинтересовался разговором, почуяв недоброе. О, «Простите, босс, 35 штук? Но ведь я еще жив!» «Вы должны только двадцать штук за макосина. Или еще пятнадцать – это моя премия?» Спира вздохнул. В глазах его мелькнула почти искренняя грусть. «Так бывает, муч», – сказал он, похлопывая мульча по плечу. «Сделка слишком крупная. Просто гигантская. Ты когда-нибудь Эверест видел? Хотя бы по телевизору. Речь идет о настоящей горе денег. Я не могу рисковать. Может, ты что-то знаешь, а может быть и нет». Но я не могу допустить, чтобы ты проболтался Телефониксу или другим моим конкурентам. Уверен, ты понимаешь меня?» Мульч растянул губы, обнажив похожие на могильные памятники зубы. «Я прекрасно тебя понимаю, Спиру. Ты змея, жалящая в спину. Знаешь, а ведь парень предлагал мне 2 миллиона, если я его отпущу». «Нужно было соглашаться», — сказал Арно Олван, бросая Мульча в гигантские объятия Рекса. Гном продолжал говорить, — даже когда его волокли по коридору. «Лучше закопай меня поглубже, Спиро!» кричал гном, пока его утаскивали прочь. «Закопай меня очень глубоко!» Глаза Спиро превратились в две узкие влажные щелочки. «Вы слышали, ребята? Желание покойного закон. Прежде чем ехать к Фаразете, закопайте его поглубже». Доктор Пирсон подвел их к дверям хранилища. Для того, чтобы попасть в главную зону, нужно было пройти через небольшой холл. «Прошу вас встать на площадку сканеры, сказал Пирсон. «Нам не нужны вирусы, особенно электронные». Артемис встал на площадку. Под его ногами она промялась, как губка, и залила туфли какой-то пенящейся жидкостью. «Противоинфекционная пена», — пояснил Пирсон, — «убивает все бактерии и вирусы». «В данный момент мы проводим связанные с биотехнологиями опыты и не хотели бы рисковать. Кстати, эта пена также выведет из строя любые устройства наблюдения, которые могут находиться в вашей обуви». Расположенный над головой подвижный сканер залил тело Артемиса лиловым светом. «Это одно из моих изобретений», — продолжал Пирсон. «Комбинированный сканер. Использовать тепловые, рентгеновские и реагирующие на металл лучи. Ваше тело буквально разлагается на составные элементы и отображается на экране». Артемис увидел на плазменном экране свое трехмерное изображение. Затаив дыхание, он помолился о том, чтобы оборудование Жеребкинса было действительно настолько умным, как утверждал кентавр. Вдруг на уровне груди Артемиса запульсировала какая-то алая точка. «Ага!» – воскликнул доктор Пирсон, отрывая одну из пуговиц от рубашки Артемиса. «Что это у нас тут?» Открыв пуговицу, он обнаружил крохотную электронную схему, микрофон и маленький источник питания. «Очень талантливо, микрожучок! Мистер Спира, наш молодой друг пытался шпионить за нами!» Йон Спира даже не рассердился. Скорее наоборот, он обрадовался возможности позлорадствовать. Вот видишь, мальчик, может, ты и гений, но шпионаж это моя специальность, от моих приборов ничего не спрячешь. И чем скорее ты это признаешь, тем скорее мы покончим с этим делом. Артемис сошел с площадки. Хитрость удалась, настоящий жучок так и не нашли. Пирсон был умен, но же Репкинс умнее. Повертев головой, Артемис постарался оглядеть все уголки холла, предваряющего хранилище, а здесь было на что посмотреть. Каждый квадратный сантиметр поверхности был занят каким-нибудь прибором, осуществляющим непрерывную слежку и обеспечивающим безопасность. Сюда не смогла бы пролезть даже самая мелкая букашка, не говоря уже о людях, эльфах или гномах. Само хранилище также поражало воображение. Бесспорно, практически все секретные хранилища крупных корпораций выглядят впечатляюще. Там всегда много хрома и загадочно выглядящих пультов. Однако основное назначение у всего этого великолепия было одно – Поразить неокрепший ум потенциального акционера. Тогда как в хранилище Спира не было ни одного лишнего тумблера. На двухстворчатых титановых дверях Артемис заметил компьютерный замок новейшей конструкции. Спир ввел сложную комбинацию, и двери метровой толщины открылись. Только чтобы явить взору еще одно препятствие. Вторые двери. «Попробуй представить себе на минуту, что ты вор». Обратился спира к Артемису на манер актера, знакомящего зрителя с новой пьесой. Каким-то образом тебе удалось проникнуть в здание и обмануть мои электронные глаза, взломать суперсовременные замки. Ты даже перехитрил реагирующие на давление сканер, пробрался сквозь паутину лазерных лучей до этой самой двери и разгадал ее код. Что, кстати, невозможно. Да, кроме того, по пути сюда ты не забыл отключить огромное множество камер. В общем, так или иначе, тебе все это удалось. И вот ты очутился здесь. Но что ты будешь делать? Ведь ты вор. а не Йон Спиро. С этими словами американец встал в центр красного круга перед огромными дверьми, приложил руку к гелевому сканеру, снимающему отпечатки пальцев, широко открыл левый глаз и громким отчетливым голосом произнес «Я Йон Спиро! Я босс! Открывайся быстрее!» Затем практически одновременно произошли четыре вещи. Сканер радужной оболочки считал изображение с глаза Спира и послал его в компьютер. Гель снял отпечаток с его большого пальца, а звуковой сканер тщательно исследовал акцент, тембр и интонацию голоса спира. Когда компьютер подтвердил всю полученную информацию, аварийные датчики были отключены, и вторые двери разошлись в стороны, открывая вход в огромное хранилище. В самом центре на специально изготовленной стальной колонне покоилось свидящее око. Кубик был помещен в плексиглазовый кожух и находился под прицелом не менее шести видеокамер. А кроме того, Перед самой колонной плечом к плечу стояли два здоровенных охранника. В отличие от тебя, мой мальчик, не смог удержаться от насмешки Спиру. Я умею хранить свои секреты. Второго такого хранилища в мире просто не существует. Живая охрана в герметичном хранилище. Интересно. Эти парни прошли спецподготовку. Кроме того, каждый час люди меняются, и все не снабжены кислородными баллонами. А ты думал, я подвел сюда вентиляционные шахты? по которым легко можно было бы проникнуть в хранилище. Артемис помрачнел. «Хватит хвастаться Спиру. Я здесь, вы победили. Может, займемся делом?» Спиро набрал на клавиатуре колонны последнюю комбинацию, и панели плексиглазового кожуха раздвинулись. Он осторожно снял око с мягкой подставки. «Послушайте, Спиру, а вам не кажется, что вы несколько перестарались?» спросил вдруг Артемис. «По-моему, все это немножко попахивает показухой». «Кто знает, вокруг столько нечестных на руку людей, того и гляди, лишишься своих сокровищ». Однако Артемис предугадал эту реплику и заранее подготовил саркастический ответ. Впрочем, как говорится, в каждой шутке есть доля правды. «Правда, Спира? Неужели вы подумали, что я попытаюсь проникнуть сюда? Может, вы решили, что у меня есть какие-нибудь волшебные друзья, которые своей магией помогут мне выкрасть всевидящее око? Ха, ха приводи сюда хоть всех своих волшебных друзей сразу». мой мальчик, — довольно расхохотался Спиру. тут тебе никакое волшебство не поможет. Вообще-то Джульетта по своему рождению была американкой, тогда как ее брат родился на другом конце света, и она была рада вернуться в родную страну. Нестройный гул машинных гудков и разноязыкий гомон, доносящийся со всех сторон, вызывали в памяти приятные воспоминания. Ей нравились небоскребы и вентиляционные трубы, из которых клубами поднимался пар, Она любила обмениваться безобидными шутками с уличными торговцами. Если ей когда-нибудь представится возможность создать семью, обзавестись собственным домом, она выберет Соединенные Штаты, западное побережье, где побольше солнца. Джульетта и Элфи кружили вокруг шпиля Спира на мини-фургоне с затемненными стеклами. Элфи сидела сзади и внимательно следила за происходящим в здании через установленную в зрачке Артемиса видеокамеру. Вдруг она триумфально вскинула руку. Джульетта как раз остановилась на светофоре. «Ну, как наши дела?» – поинтересовалась девушка. «Неплохо», – ответила эльфийка, поднимая забрала шлема. «Мульчи собираются закопать в землю». «Круто!» – как и предсказывал Артемис. А Спиро только что пригласил всех волшебных друзей Артемиса в свой дом. Это событие имело решающее значение. Книга волшебного народца запрещала подземным жителям входить в дома людей без приглашения. Теперь Эльфи могла проникнуть в здание и посеять там панику, не нарушая никаких волшебных законов. «Великолепно», — одобрила Джульетта. «Значит, можно начинать. Жду не дождусь, когда встречусь с тем парнем, что стрелял в моего брата. Уж я ему продемонстрирую парочку-другую приемчиков». «Эй-эй, не так быстро. Это здание оборудовано самой сложной системой безопасности, что я встречал у вас, Вершков. Спира придумал несколько очень интересных штучек, с которыми мне еще не доводилось сталкиваться». Джульетте, наконец, удалось найти свободное место как раз напротив вращающихся входных дверей шпиля. «Но у нас есть одна очень умная лошадка!» «Есть она есть, но вот только Жеребкинс, по идее, не должен нам помогать!» Джульетта навела на двери окуляры бинокля. «Тут все зависит от того, как попросить!» — усмехнулась она. «Все умники просто обожают демонстрировать свое превосходство!» Вряд ли Жеребкинс исключение исправил. Из шпиля появились три фигуры. Двое крупных мужчин в черном... Волокли очень маленького и явно встревоженного человечка. Мульч быстро перебирал ногами в воздухе, как будто крутил педали невидимого велосипеда. Впрочем, шансов на побег у него не было. Рекс и Чипс, державшие гнома, напоминали сейчас двух вцепившихся в кость бурсуков. «А вот и мульч! Неплохо бы нам на всякий случай подстраховать его!» Элфи надела механические крылья и мягким прикосновением кнопки расправила их. «Я прослежу за нашими друзьями с воздуха». «А ты наблюдай за Артемисом». Джульетта подключила видеопровод, воткнутый в один из запасных полицейских шлемов, к своему ноутбуку. На экране мигом возникла картинка с камеры, вставленной в глаз Артемиса. «Ты действительно думаешь, что мульчу нужна помощь?» — уточнила она. Вокруг Элфи с тихим жужжанием возник защитный экран. «Помощь? Ему? Я больше беспокоюсь за этих двух громил». Тем временем расхаживающий по своему хранилище Спира решил, что с ролью радушного хозяина пора завязывать. «Арти, малыш, позволь мне рассказать тебе одну короткую историю», сказал он, любовно поглаживая всевидящее око. Жил-был в Ирландии один маленький мальчик, который однажды возомнил себя самым крутым на свете, и решил он как-то раз обмануть одного очень серьезного бизнесмена. «Я тебя не Арти», подумал Артемис. «Только мой отец может называть меня так. Но еще и мама». Но этому бизнесмену очень не нравилось, когда его обманывают, и поэтому он ответил обманом на обман. показав нашему мальчику, что мир совсем не такой, каким кажется. Ну а теперь нашему герою предстоит сделать выбор. Сказать бизнесмену все, что тот хочет знать, или подвергнуть смертельной угрозе себя и всю свою семью. Вот ты, Арти, на месте этого мальчика, что бы выбрал? Играя с Артемисом Фаулом, Спиро совершал большую ошибку. Однако ему, как человеку взрослому, Было очень трудно поверить в то, что этот бледный 13-летний пацан может представлять серьезную угрозу. Артемис решил усилить ложное впечатление и специально надел самую простую рубашку и брюки, а не привычный костюм от кутюр. Весь полет он тренировался широко раскрывать глаза от удивления, правда теперь эти тренировки пропали даром, ведь его глаза были разного цвета, и Спиро мог заподозрить неладное. Олван сильно ткнул Артемиса между лопаток. «Мистер Спиро, задал тебе вопрос, пацан!» сказал он, щелкнув новенькими зубами. «По-моему, мой ответ очевиден», пожал плечами Артемис. «Я уже у вас в руках, а поэтому сделаю все, что вы пожелаете». Спиро положил око на длинный стальной стол, протянувшийся вдоль одной из стен. «Я желаю, чтобы ты немедленно отключил свой код вечности и заставил око работать». Артемис уже в который раз пожалел о том, что человек не может управлять своими потовыми железами. Если мы он сейчас вспотел, Его взволнованность выглядела бы более убедительно. «Немедленно? Видите ли, мистер Спиру, все не так просто». Спиру схватил Артемиса за плечи и посмотрел ему прямо в глаза. «А что в этом сложного? Просто введи код и отдай кубик мне». Артемис поспешно отвел взгляд и уставился в пол. «Кодового слова не существует. Код Вечности и был создан для того, чтобы его никто не мог расшифровать. Мне придется заново ввести весь язык целиком». А на это может уйти несколько дней. У тебя что, нет с собой никаких записей? С собой нет. Вся информация осталась дома на диске. Ваша обезьяна запретила мне брать что-либо с собой. Видимо, боялась ловушек. А мы можем получить доступ к твоему жесткому диску из сети. Можем, но свои записи я храню на компакт-диске. Есть, правда, другой вариант, который поможет сэкономить время. Если мы слетаем за диском в Ирландию, то уложимся намного быстрее. Однако Спира сразу отказался от этого предложения. «Про свою Ирландию забудь», — отрезал он. «Пока ты здесь, у меня все под контролем. А кто знает, что за ловушку ты приготовил мне у себя в Дублине. Так что будем работать здесь, сколько бы времени не понадобилось». «Ладно», — вздохнул Артемис, — «выспись хорошенько, мой мальчик, потому что завтра ты очистишь для нас эту игрушку, как луковицу. А если откажешься...» С тобой случится то же, что и с Мучем подкопали. Артемиса не слишком испугала эта угроза. Он не верил в то, что мульче угрожала опасность. На самом деле, если опасность кому и угрожала, так это Рексу и Чипсу, Громилам Йона Спиро.